Я не помню, что произошло в течение следующих трех дней. Мне говорили после, что я не первый открыл гибель марсиан, что несколько таких же, как я, скитальцев, узнали о ней еще ночью. Первый из обнаруживших это отправился к Сент-Мартинес-Легран, и в то время, когда я сидел в извозчичьей будке, умудрился послать телеграмму в Париж. Оттуда радостная весть облетела весь мир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 Церковные колокола, молчавшие целых две недели, трезвонили по всей Англии. Люди на велосипедах, исхудалые, растрепанные, носились по проселочным дорогам, громко крича, сообщая изможденным, отчаявшимся беженцам о нежданном спасении. А продовольствие? Через ла по Ирландскому морю, через Атлантику, спешили к нам на помощь корабли, груженные зерном, хлебом и мясом.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 Оно все усиливалось, взглянуть еще раз на то, что осталось от былой жизни, которая казалась мне такой счастливой и светлой. Это было просто безотрадное желание справить тризну по своему прошлому. Они отговаривали меня. Они изо всех сил старались заставить меня отказаться от этой идеи. Но я не мог больше противиться непреодолимому влечению. Обещав вернуться к ним, я со слезами на глазах простился с моими новыми друзьями и побрел по улицам, которые еще недавно были такими темными и пустынными. Теперь улицы стали людными. Кое-где даже были открыты магазины. Я заметил фонтан, из которого била вода. Я помню, как насмешливо ярок Казался мне день, когда я печальным паломником отправился к маленькому домику в Уокинге. Вокруг кипела возрождающаяся жизнь. Повсюду было так много народа, подвижного, деятельного, и не верилось, что погибло столько жителей. Потом я заметил, что лица встречных желты, волосы растрепаны, широко открытые глаза блестят лихорадочно, и почти все они одеты в лохмотья. Выражение на всех лицах было одинаковое, либо радостно оживленное, либо странно сосредоточенное. Если бы не это выражение глаз, лондонцев можно было бы принять за толпу бродяг. Во всех приходах даром раздавали хлеб, присланный французским правительством. У немногих уцелевших лошадей из-под кожи проступали ребра. На всех углах стояли изможденные констебли с белыми значками. Следов разрушения, причиненных марсианами, я почти не заметил, пока не дошел до Веллингтон-стрит, где красная трава еще взбиралась по устоям Ватерловского моста. У самого моста я заметил лист бумаги, приколотый сучком к густой заросли красной травы. Любопытный гротеск того необычайного времени. Это было объявление первой вновь вышедшей газеты Daily Mail.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 А в то время я не поверил этому, что тайна воздухоплавания раскрыта. У вокзала Ватерло стояли три готовых к отходу поезда. Наплыв публики, впрочем, уже ослабел. Пассажиров в поезде было немного, да и я был не в таком настроении, чтобы заводить случайный разговор. Я занял один целое купе, скрестил руки, и мрачно глядел на освещенные солнцем картины ужасного опустошения, мелькавшие за окнами. Сразу после вокзала поезд перешел на временный путь. По обеим сторонам полотна чернели развалины домов. До клепхемской узловой станции Лондон был засыпан черной пылью, которая еще не исчезла, несмотря на два бурных дождливых дня.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 Вид окрестностей был мрачный, странный, особенно сильно пострадал Уимблдон. Уолтон, благодаря своим уцелевшим сосновым лесам, казался менее разрушенным. У Эндл, Моул, даже мелкие речонки поросли красной травой и казались наполненными не то сырым мясом, не то нашинкованной красной капустой. Сосновые леса Серрея оказались слишком сухими для красного вьюна. За Уимблдоном на огородах виднелись кучи земли вокруг шестого цилиндра. В середине что-то рыли саперы, вокруг стояли любопытные. На шесте развивался британский флаг, весело похлопывая под утренним бризом. Огороды были красные от травы. Глазам больно было смотреть на это красное пространство, пересеченное пурпурными тенями. Было приятно перевести взгляд от мертвенно-серого и красного цвета переднего плана пейзажа к голубовато-зеленым тонам восточных холмов. У станции Уокинг железнодорожное сообщение еще не было восстановлено, поэтому я вышел на станцию Байфлит и направился к Мейбери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 Я смотрел эти останки. Потом я прошел через сосновый лес, а заросли красной травы кое-где доходили мне до шеи, труп хозяина пятнистой собаки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 Я вспомнил, что никак не мог сосредоточиться в то утро не бросив писать, пошел купить номер Daily Chronicle у мальчишки-газетчика. Помню, как я подошел к садовой калитке и с удивлением слушал его странный рассказ о людях с Марса. Я сошел вниз, в столовую, и там увидел баранину и хлеб, уже сгнившие и опрокинутую пивную бутылку. Все было так, как мы с артиллеристом оставили. Мой дом был пуст. Я понял все безумие тайной надежды, которую лелеял так долго. И вдруг снаружи раздался чей-то голос. «Это бесполезно. Дом необитаем». Тут, по крайней мере, десять дней никого не было. Не мучьте себя напрасно. Вы спаслись одни. Я был поражен. Уж не я ли сам высказал вслух свои мысли? Я обернулся. Балконная дверь была открыта настежь. Я шагнул к ней и выглянул. Изумленные и испуганные не меньше, чем я, стояли мой двоюродный брат и моя жена, бледная, без слез. Она слабо вскрикнула. «Я пришла», — пробормотала она. «Я знала, знала». Она поднесла руки к горлу и покачнулась. Я бросился к ней и подхватил ее на руки.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 Однако это лишь гипотеза, правда, весьма вероятная. А состав черного газа, которым с такими губительными последствиями пользовались марсиане, до сих пор неизвестен. Генератор теплового луча тоже остается пока загадкой. Страшные катастрофы в лабораториях Илинга и Южного Кенсингтона заставили ученых прекратить свои опыты.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 На горизонте сквозь серо-голубую пелену дыма и тумана Смутные очертания огромного города, Расплывающиеся во мглистом небе, Видеть публику, разгуливающую по склону среди цветочных клумб, Толпу зевак вокруг неподвижной машины марсиан, Так и оставшейся здесь, Слышать возню играющих детей,